Последний аргумент, разыгравшийся на самый чувствительный и достолюбезный для евреев струнке, не только успокоил, но даже приятно развеселил аудиторию, которая ответила на него лёгким гулом единодушного смеха, видимо выражавшего удовольствие и чувство внутреннего удовлетворения. После таких неотразимых аргументов, ловко подкупавших инстинкты своей корысти и стяжательности, Еврейская совесть примирилась с фактом вчерашних нарушений субботы. Ага, верблюду захотелось иметь рога, ему обрезали уши, громко заметил кто-то из сторонников Кагала. Все поняли, что это по адресу из Сахара-Бера и расхохотались. Иссахар побледнел ещё больше от злости. Полчаса назад уже торжествовавшей свою победу он понял, что этот смех – вернейший признак его поражения. В это время выступил вперед Шамеш Гакагал с открытым пинкесом в руках и громко заявил, что он тоже имеет сказать свое слово, а затем объяснил всему благородному и благочестивому собранию, что хотя известные постановления Совета и были сделаны в силу чрезвычайных обстоятельств вчера, Но запись о них в Пинкесе значится под сегодняшним числом. Вот, глядите и читайте сами. Первый день недели, отдел Бей Алейско, 18 Сивана 5636 -го года. Это ложь, обман, подлог, завопил сам Вона из Сахарбер. Понимая, что это у канцелярской уловкой Предусмотрительный кагальный нотариус сбивает его из последней боевой позиции. писали вчера, надрывался он во всё горло, обращаясь к толпе. Да вчера, а выставили сегодняшнее число, чтобы не было формальной улики. Не только народ морочат, самого Господа Бога обмануть хотят. Я утверждаю, что это подлог. Подлог. Иронически обратился к нему Шамеш. «Его честь изволит говорить подлог? Его честь может доказать это? Было бы очень любопытно послушать. Его честь так хорошо доказывает. Докажите, пожалуйста». «Подлог! Наглый подлог!» вопил между тем в конец обозленный Сахар, теряя последнее самообладание. «Никто доказать этого не может», – спокойно отвечал ему Шамеш. «Никто. Потому что запись сделана мною уже по заходе Шабаша. «Свидетельствуюсь, рабосай, вами всеми», – обратился он к толпе, «что рэп из Сахар-Бер своими словами нанес тяжкое оскорбление моей чести, за которое я призываю его к суду без Дина». Куда хотите, хоть к отцу вашему, дьяволу, сильно жестикулируя и вне себя от бешенства кричал Исахар охриплым, надорванным голосом. Все вы мерзавцы, мошенники, я не боюсь вас и ни одному вашему слову не верю. Всё, что вы здесь говорили, всё это ложь, софизмы, натяжки. Я протестую против таких бесстыдных доводов. Я предам поступок ваш гласности. Я обращусь открытым письмом ко всем нашим цадикам, ко всем гаонам всех четырёх стран света, и пусть они рассудят между нами. Некоторые из наиболее горячих и убеждённых сторонников из Сахара снова было заволновались и подняли говор и галлас. Но в это самое время послышались вдруг какие-то новые крики. не внутри, а снаружи бейсгак насета. То были громкие вопли паники, скорби и отчаяния, где сливались голоса детей, мужчин и женщин. И в ту же минуту в синагогу ворвалась со двора толпа бледных, окровавленных и ошалелых от ужаса людей. Ой-вай, вай мир, гевалт, низкого вопили они дикими, перепуганными голосами. Спасайтесь, спасайтесь! Беда! Нас бьют и грабят. Врываются в дома, ломают лавки. Погром, погром всеобщий. Кто? Где? Что такое? Вопрошали их всполошённые члены кагала и другие лица. Акимы, гоие бьют и режут. Разорили базар, шинки поразбивали. Преследуют по всем улицам. Цорес, цорес грейсе. Конец Израилю, мих Шауль, погибель. Вид ворвавшихся в синагогу людей был ужасен. У одних изодранные и перепачканные грязью и кровью одежды, у других синяки под глазами или разбитые в кровь носы и зубы, вырванные наполовину бороды и исцарапанные лица и руки. Всё это слишком красноречиво свидетельствовало, о какой-то страшной, неожиданно стрявшейся беде, и как будто пророчила ещё большие беды. Вой, стон, плач и рыдания оглашали стены молитвенной залы. У всех присутствующих дрогнуло сердце. Ребоно шелья лом, что там такое? За что? Зачем? Почему? У каждого из них есть свой дом, своя семья, малые дети, Что с ними в эту минуту? Целы ли, живы ли, Господи Боже? И вся синагога, как один человек, стремительно бросилась к выходу, спасать свои дома и семьи.